И в ночное небо он устремлял движение губ и других не в силах сделали был движение она утро обойдя этот остров понял он, что людей при всем желании не отыщи И смирившись наконец, Мастерил, как Робинзон Из обломков корабля Себе жилище И каждый день Он Господа молил Чтобы Бог ему послал Корабль спасения Но день за днем В проходил И не было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 Он гневно Господа спросил. Неужто не испил, полная чаши, И, зарыдав на землю, упало без сил? Не зная, как теперь ему жить дальше, Он проснулся от того, Что знакомый сердцу звук Заполнял собой прибреженное пространство, сердце замерло, когда Робинзон увидел вдруг, как корабль приближается прекрасный. Он побежал по краешку земли, Еще не веря, что корабль реальный.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 Но в скорбях мы обретаем силу духа, Пока горят сигнальные костры, К нам ближе Бог И верится в спасение. Автор и исполнитель песни Светлана Копылова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 Последний путь отправился, И скоро нам готовится за ним. Чем заслужил, какую жизнью праведной? Осенний лист, что стал вдруг золотым. Чем заслужил, какую жизнью праведной? Сенный лист, что стал вдруг золотым, всю жизнь свою довольствовался малостью, благодаря за каждый миг Творца, Хоть и ветер рвал, и дождь листал безжало сна, он все терпел до самого конца хоть ветер жвал, и дождь листал безжалостно он все терпел до самого конца когда отпал от ветки в час назначенный и ощутил полет осенний Желанием охвачены Согреть собой клочок родной земли Он закружил желанием охвачены Согреть собой клочок родной земли В короткий век так много нам отпущено Но тратим дни мы по пусту порой, как даже Бог нас спросит в жизни будущей, За каждый день ответы дадим какой, Как даже Бог нас спросит в жизни будущей, За каждый день ответ дадим.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 Светланы Копыловой